Явление седьмое. Гурмышская, Несчастливцев, Буланов, потом Карп. Гурмышская, я бы тебя никак не узнала. Так ты изменился. Благодарю, что ты меня не совсем забыл, а мы тебя вспоминали чуть не каждый день. Несчастливцев, могу ли я забыть вас? Вы не знаете моего сердца. Я помнил, вас помню и буду помнить. Гурмышская, знаю, мой друг, и благодарю тебя за память. Уж ничем ты мне так не угодил, как четками. Несчастливцев, когда я посылал эти четки, я думал, «Добрая женщина, ты возьмешь их в руки и будешь молиться, опомяни меня в твоих святых молитвах». Гурмышская сказала, Поминаю, мой друг, поминаю. Однако я до сих пор не спрашиваю у тебя, судя по твоему платью, ты уж больше не служишь в военной службе. Несчастливцев нет? Плохо здоровье, плохи силы, враг не грозит. Но есть ли а? Мне по душе кровавые потехи. Служить в мирное время для чинов, для почестей я не чисто любив. Гурмырское Но я не думаю, чтобы ты мог жить без дела. Ты, вероятно, только переменил службу. Несчастливцев. Переменил. Гурмышская. И ты доволен своим положением? Несчастливцев. Моя служба, тетушка, по мне. Я доволен и мной довольны. Гурмышская. Ты в отпуске? Несчастливцев. Нет, я проездом. Захотелось отдохнуть. Гурмышская. Гурмышская. «Очень рада, что ты догадался навестить меня. Удобно ли тебе в беседке?» «Несчастливцы». «О, не беспокойтесь, сад, природа, зелень, уединение. Это рай для моей души». Входит Карп. «Карп, сударыня, восьми братов давно дожидается-с». Гурмышская. «Ах да, я и забыла, что велела приходить ему пораньше. Позови его сюда». Карп уходит. Не хочешь ли погулять по окрестностям? Вот Алексис будет тебе товарищем. Несчастливцев. Нет, я гуляю только ночью. Буланов. Пойдем, братец, в беседку. Буланов. Пойдемте-с. Уходят. Входят восьми братов и Петр.